Надо им помочь. Он громко закричал, отскакивая вглубь камеры. Раздались шаги. Ближе. Вот они рядом, мимо. Гонсалес перевел дух. Конечно, надзиратель спешит к открытой камере. Чей-то громкий крик. Через несколько секунд взвыла сирена, и за дверью послышалось о оружие. В тюрьме была объявлена общая тревога. Мигель внимательно смотрел в глазок камеры. Хорошо еще, что глазок так устроен. По коридору туда-сюда неслись чьи-то тени. Прекрасно. Все идет как надо. Через пять минут появились санитары. А теперь они будут выносить тела. Время. Наступает важный момент. Надо быть очень внимательным. Он настороженно всматривается. За дверями его камеры никого нет. Спокойно. Чуть приоткроем дверь. Чуть-чуть. Осторожнее. Посмотрим. «Что это так сильно бьется? Ну и удары! Ах, да! Это его сердце!» В голове отдается молоточком. В соседней камере уже толпились люди, спиной к нему стояло несколько полицейских. Так, спокойно. Кажется, на него никто не обращает внимания. Сейчас самое важное. Быстро. Рывок. Он за дверью. Сердце стучит уже в горле, и он с трудом проглатывает слюну, скопившуюся во рту. Все заинтересованы происходящим в соседней камере. Никто даже не поворачивает головы. Спокойно. Пошел. Ну, была не было. С размаху он начинает протискиваться сквозь толпу, довольно бесцеремонно расталкивая полицейских. Расчет был правильным. Среди них не оказалось запрашивающих его следователей, находившихся в этот предутренний час наверняка у себя дома. Санитары уже укладывали тело надзирателя — все еще не пришедшего в себя. Нигель услуживо подхватывает носилки. Один из санитаров косится на него, но охотно уступает. Стараясь унять дрожь в пальцах, Гонсалес крепко впивается в металлические ручки. Они несут носилки по длинному коридору. Первый санитар идет впереди, почти не оборачиваясь. Второй сзади. Лишь в проходах он чуть подхватывает носилки, помогая протиснуть их, Вот эти проемы огороженные решетками или дверями. Кажется, он закурил. Сиганетный дым почему-то успокаивает Гонсалеса. Первую линию охраны они миновали благополучно. Вот и вторая. Спокойно. Секунды тянутся невыносимо медленно. Полицейский, стоящий в проходе, что-то спрашивает, обращаясь к Мигелю. Он холодеет. Катастрофа. Сейчас его узнают. Второй санитар... Недовольно бурчит, и надзиратель, наклонив голову, открывает дверь. Гонсалес незаметно переводит дух. Пронесло. Они идут дальше. Какие удары! Прямо в голову! Кровь как будто гонит большим насосом. Вверх-вниз, вверх-вниз. Не надо нервничать. Осторожно. Они выходят из здания, идут по двору. Нугель успевает отметить путь к наружным дверям. Они двигаются к больнице в большой серый корпус. Санитар сзади дотрагивается до плеча Гонсалиса, показывая, что идти надо налево. Ещё несколько шагов, и его могут разоблачить. Он пожав плечами, недовольно показывает: "Возьми, мол, носилки". Санитар подхватывает их, и Гонсалис благоразумно отстает. Санитары скрылись за углом. Всё. Первая часть задачи выполнена. Он оглядывается. Чуть переводит дух. Если учесть, что он совершенно не говорит на их языке, то его положение незавидно Теперь куда? Там в конце, кажется, туалет. Быстрее. По дороге он открывает одну из дверей. Не туда. Он открывает еще одну. Ему нужен белый халат. Здесь полно людей. Его о чем-то спрашивают. Черт. Нет, так дело не пойдет. Быстрее к туалету. 15 шагов, и он уже на месте. Огляделся. Никого. Что дальше? Здесь долго не просидишь. Рискованно. Кто-то идет. Быстрее в кабину. О чем-то оживленно беседуют и смеются. Прошла минута. Неужели минута? А может быть и целых десять? Нет, все-таки минута. Это время течет так медленно. Так. Кажется, первый из них вышел. У него в запасе несколько секунд. Ему нужен халат. Он стремительно распахивает дверцу кабины и делает шаг в сторону индонезийца.